Глава восьмая. Логан. Когда на следующее утро я шел по винокурне, горячий кофе в моей левой руке мало помогал унять пульсирующую головную боль. Но я все равно его хлебнул, надеясь, что он избавит меня от неприятных последствий после выпитого накануне виски. Решение отправиться к баку, чтобы утопить в алкоголе случившееся с маком, казалось логичным, но, думая об этом сейчас, я понимал, что вечер четверга — это не вечер пятницы. А заявляться на работу после пьянки уже не так легко, как в 22. Горячий кофе в правой руке предназначался Мэлори. Но он тоже плохо справлялся с задачей, не унимая тревогу, когда я направлялся к кабинету. Несмотря на то, что я пришел пораньше, а до прихода Мэлори еще был час, я знал, что найду ее там. Знал, потому что понял вчера это по ее лицу, когда вылетел из кабинета. Она сожалела и чувствовала вину. Отчего я чувствовал себя полным придурком? Потому что она ни в чем не была виновата. Такое могло произойти с любым новеньким гидом. И на самом деле это скорее упрек в мою сторону, чем в ее. Я много лет проводил экскурсии. Я был ведущим гидом. Если кто-то и должен был понять, что мы не предупредили ту группу насчет фотографий, то это я. А я этого не сделал, потому что отвлекся. Я вздохнул, покачав головой из-за собственной же глупости и распахнул дверь, ведущую в холл для гидов. Здесь еще никого не было, даже мака. Но в моем кабинете находилась блондинка с растрепанными волосами. Она сидела спиной к двери в том же кресле, что и вчера, когда в кабинет ворвался мак. Ее взгляд был устремлен на качающийся маятник Ньютона, стоящий на моем столе. Мне стало интересно, уходила ли она домой вообще спала ли, смирилась ли с произошедшим или всю ночь переживала, как и я. Я нашел ответ, когда обошел стол и увидел круги у нее под глазами. Мэлори глянула на меня, как девочка, которую поймали за поеданием печенья перед ужином. Она сидела, подложив руки под бедра, и хмурилась, не сводя с меня глаз, когда я сел напротив. Я понял, что она снова хочет извиниться, но заговорил прежде, чем у нее появилась такая возможность. «Мэлори, прости за мое вчерашнее поведение». «Нет». Тут же, покачав головой, возразила она. «Это моя вина. И ты имел полное право злиться. До сих пор имеешь. Извини, что я напортачила. Снова». Я ухмыльнулся. «Ничего ты не напортачила. Это могло произойти с любым новеньким гидом. И, по правде говоря, это я должен был заметить, что ты что-то упустила». Это я должен был думать головой. Но я и правда напортачила. Снова качнув головой, заспорила Мэлори. На прошлой неделе я просила тебя о новом начале, а потом, при первой же возможности доказать, что я настроена серьезно, допустила самую ужасную ошибку. Я хохотнул. Мэлори, это всего лишь видео про сборку дурацких бочек, а не теракт. Она выдавила улыбку, но та быстро померкла, когда Мэлори перевела взгляд на стол. «Все в порядке, правда». Маг раздул из мухи слона. Видео уже удалили. Никакой закрытой информации не утекло. Если бы сборка наших бочек и правда находилась в полнейшем секрете, то они вообще не разрешали бы там проводить экскурсии. Согласна? В ответ на эти слова она слегка наклонила голову. «Да. Неплохой аргумент». Я кивнул и протянул ей кофе. «Держи. Предлагаю мир». «Думаю, хватит спорить о том, кто был неправ и чья это вина, и сосредоточимся на сегодняшних задачах. Договорились?» Мэлори вздохнула, словно снова хотела возразить и извиниться. «Как же мило наблюдать за женщиной, которая доставила мне столько хлопот, а теперь выглядела расстроенной из-за того, что подвела меня. Тем более, положа руку на сердце, она и не подводила. Я сам, черт подери, себя и подвел. Но чьей бы виной это ни было...» «Случившееся должно остаться в прошлом. Чем скорее мы наведем порядок в чулане, тем быстрее вернемся к экскурсиям». Нахмурившись, я подвинул кофе чуть ближе. «Это мокко», — пропел я. Помолчав еще немного, Мэлори вздохнула и обхватила стаканчик руками. Она кивнула, улыбнувшись чуть более искренне, и напряжение ушло из ее плеч. «Хорошо», — наконец ответила она. «Договорились». «С чего вы вообще начнем?» — спросила Мэлори, щурясь в ярко освещенной пыльной кладовке. Она уперлась руками в бока, обозревая горы сложенных друг на друга коробок с документами и пластиковые контейнеры, которые были выложены у каждой стены и выстроены в три ряда посредине. Я тоже вздохнул, осматривая помещение. «Думаю, начнем с угла». «И нам нужно решить, что стоит сохранить и архивировать? А что можно выкинуть?» — она наморщила носик. «Чуется это скорее задача для секретаря, который давно тут работает и знает гораздо больше об этих документах». Я постучал пальцем по распечатанному списку на планшете. «Люси дала нам данные, что нужно сохранить и от чего избавиться», сказал я, сославшись на работницу винокурни, обязанности которой больше остальных напоминали секретарские. Люси сидела в вестибюле, встречала гостей и готовила их к экскурсиям а в свободное от работы время выполняла административные задачи для наших сотрудников. Сказала, если у нас возникнут какие-нибудь вопросы, можно позвонить ей или подойти к стойке регистрации. мэллори все еще сомневаясь, покачала головой и вытащила из угловой стопки самую высокую коробку, до которой смогла дотянуться. Отстойная работенка. Я усмехнулся. «Да, ну слушай», — сказал я, достав из рюкзака блютуз-колонку, и поставив ее на средний ряд из коробок. У нас хотя бы есть музыка. Я включил один из своих плейлистов на телефоне, и Чулан наполнила знакомое звучание Февер в исполнении The Black Case. Малори замерла, открывая первую коробку, и ее брови поползли вверх, когда она оценивающе посмотрела на меня. «Ты слушаешь The Black Case?» — спросила она. Я пожал плечами. «Почему в это так трудно поверить?» «Не знаю, просто я думала, ты слушаешь кантри. Ну, знаешь, Джорджа Стрейт и ему подобных». «Джордж Стрейт — отличный мужик», — сказал я, взяв значит, и изначатой ей ступки коробку. «Как и Дэна Уэрбах». Она ухмыльнулась, в ее глазах заплясали веселые искорки. Мэлори сделала ко мне шаг, потом еще один, и только тогда я заметил, каким тесным кажется чулан, когда ее грудь почти коснулась моей». «Не могу не согласиться», — сказала она, протянув руку мне за спину, увеличив громкость. Мэллори отстранилась, беззвучно произнося текст песни двигая бедрами под музыку. Я опустил взгляд на эти бедра, смотря как они покачиваются, будто гипнотизирующий маятник. Мэллори пританцовывала, подняв руки, и из-под рабочей полу рубашки выглянула полоска подтянутого живота, а я не мог оторвать глаз от ее загорелой кожи. Только когда Мэллори опустила руки и полоска кожи исчезла, я поднял взгляд и заметил, что она смотрит на меня, довольно улыбаясь. «Давай начинать?» Я сглотнул, буркнул что-то в знак согласия, а потом отвернулся и открыл коробку, вытащенную из стопки. Мэлори хихикнула меня за спиной, но я не посмел оглянуться, потому что щеки горели от стыда. Я лишь покачивал головой в такт музыки и достал из коробки первый документ. А потом мы приступили к работе. С течением утра мне стало совершенно очевидно, насколько мы с Мэлори разные. Если она опыхтела над каждой открытой ей коробкой, вздыхала, когда кидала в архивную стопку документы и стонала, когда находила что-то и не понимала, сохранить это или выбросить, то я находился в своей собственной версии рая. Музыка помогала мне отвлечься, Я подпевал каждой новой песне, просматривая коробки, складывая их в аккуратные стопки, помечая все, что не имело идентификатора. Я упорядочил все по цветам и размеру, чтобы в итоге найти лучший способ упаковать заново. Для нее это точно было наказанием. Но как бы мне ни хотелось поскорее закончить и вернуться к экскурсиям, наше небольшое задание стало для меня своего рода терапией. Я еще витал в облаках, листая фотографии с вечеринки 2004 года, устроенной в честь эксклюзивного виски «Скутер-2004». Когда Мэлори вздохнула громче обычного, немного убавила громкость и плюхнулась на пол. Она прислонилась спиной коробкам и посмотрела на меня, надувшись. «Может, сделаем перерыв?» — я хохотнул. «Ты можешь, а я только разошелся». Я сделал пометку ярко-зеленым маркером на стикере прикрепил ее к папке с фотографиями и положил поверх других файлов, найденных этим утром. Я взглянул на мэллори взял из коробки следующий файл, и она улыбнулась. «Господи, да тебе это по кайфу, да?» Она покачала головой. «Я сижу тут и смотрю, что минуты тянутся годами, а ты тащишься, раскладывая все по местам». Я улыбнулся, глянув на нее сверху вниз, и открыл новую папку ничего не могу с собой поделать я всегда был таким ответил я меня успокаивает наведение порядка люблю расставлять вещи по своим местам ты бы с катушек слетел если бы сейчас увидел мою мастерскую сказала она закинув одну ногу на другую в этом помещении которое когда то пустовало нет ни единого уголка ни заваленного каким то хламом я пыталась все разложить разделить комнату так как рассказывала тебе и крис пытался помочь но «Но держу пари у Криса другое виденье», — малорехмыкнула. «Но это как посмотреть. Ты же знаешь Криса. Он бы усеял помещение блестяшком, если бы я ему разрешила». Я усмехнулся, потому как и правда знал Криса. «Ну, во всяком случае, знал, когда мы были моложе был обескуражен. В основном потому, что остальные парни в нашей школе вдруг стали вести себя с ним как мудаки. Хотя Крис был все тем же парнем, что и днем раньше» когда все его обожали. Крис был капитаном футбольной команды, членом школьного совета и веселым парнем, всегда находился в огромной компании друзей, которые любили наблюдать за ним и позволяли ему развлекать их. И все в одночасье изменилось. Я до сих пор помню, как нахмурился папа, слушая меня. Каким спокойным голосом он объяснил мне, что люди не понимают тех, кто не похож на них и потому набрасываются на них с критикой и страха стать изгоями. Папа посоветовал не вести себя, как остальные, не сторониться того, чего не понимаю, а попытаться это принять. И самое главное, он сказал мне, что я должен быть, готов смело дать отпор парням в школе, если они устроят Крису какую-нибудь подлянку. К счастью, Крис за эти годы доказал, что может за себя постоять. Но на всякий случай у него был безмолвный союзник, который издалека всегда был готов его прикрыть. «Это я виновата», — вздохнув, продолжила Мэлори. «Не нужно было заказывать все сразу. Даже не понимаю, с чего начать». «Может, я тебе помогу?» — предложил Яну немного поспешно. Я взглянул на нее, а потом опустил взгляд на папку, которую держал в руках, и, пожав плечами, попытался выглядеть безразличным. Ну, если тебе нужна помощь. Могу заскочить на этих выходных, помочь тебе разобраться». «Ты откажешься от выходного, чтобы разобрать кучу хлама в моей студии?» — переспросила она. «Да брось, не буду же я лишать тебя горячих свиданий». Я фыркнул. «Единственное горячее свидание, которое светит мне в эти выходные — документальный фильм от National Geographic». Малори тихо рассмеялась. «Вот значит как». А я все гадала, чем ты таким интересным занимаешься вне работы», сказала она, обведя руками чулан. Она провела взглядом по горе коробок, до которых нам еще предстояло добраться, а потом посмотрела мне в глаза. «А про что этот документальный фильм?» Я поскреб затылок, пробормотав что-то в ответ, выбросил папку в мусорную корзину и взялся за следующую. «Что ты там сказал?» Я вздохнул. Фильм называется «Создание подводного света». Громче ответил я, чтобы на этот раз Мэлори услышала. не знаю-знаю, о чем ты подумаешь, но фильм и правда классный. Это новые кадры, собранные глубоководными учеными, которые наконец-то смогли запечатлеть самый яркий свет у видов, обитающих в черной, как смоль, воде. Свет извне не проникает так глубоко, но они сами его создают для спаривания, для поимки своей добычи. Мэлори спрятала ухмылку, пожав плечами и подняв руки вверх. Эй, я ни слова не сказала. Но уверен подумала. Нет, серьезно, никакого осуждения. Наоборот, я рада видеть, что ты так чем-то увлечен. Мэлори наклонила голову. Выходит, ты увлекаешься биологией? Я пожал плечами. Наверное. Я просто люблю учиться. Вот почему мне нравится читать. Я узнаю что-то новое. И люблю смотреть документальные фильмы, потому что там нет лицедейства или чего-то фальшивого. В жизни столько завораживающих реальных историй, снятых вживую. Это невероятно, — я рассмеялся. К тому же я прожил в этом городе всю жизнь и ни разу не выезжал за пределы штата. Приятно побывать в других местах, узнать о людях, их культуре, другом образе жизни. Малори долго смотрела на меня, ничего не говоря. Так долго, что я почувствовал, как теплеют щеки, когда заметил в ее голубых глазах интерес. что Она покачала головой. «Ничего. Просто ты меня удивляешь, вот и все». «Потому что я ботан, который слушает рок-музыку?» «Нет», — тут же ответила она. «Потому что ты умнее, чем кажешься. И ты классный». Я фыркнул, решив пошутить, но не признаваться, что ее слова произвели на меня огромное впечатление. «Если мое увлечение светящейся рыбой круто, то не вынуждай меня говорить о моей любви к космосу». Мэлори рассмеялась, подтянув ноги поближе, и положила подбородок на колени, подпевая новой песни. Я наблюдал за ней краем глаза и продолжал листать старые учебные материалы, но все мое внимание было устремлено на Мэлори. Я обвел взглядом черной линии, подчеркивающей ее глаза, длинные ресницы, платиновые пряди, которые выбились из конского хвостика и обрамляли подбородок. Внезапно мне захотелось видеть ее без макияжа. Провести пальцем по ее щекам, не покрытым румянами, заглянуть в глаза, не обведенные черной подводкой, и увидеть натуральный цвет ее губ, почувствовать их, не размазывая помаду. Попробовать их на вкус. Последняя мысль вывела меня из забытья, и я прочистил горло, взявшись за следующую коробку. То, что лежало в самом низу стопки в дальнем углу, и коробка была очень пыльной, когда я поставил ее перед собой на стол. Я стряхнул облако пыли и поморщился. «Было больно?» «Когда я упала из небес?» — хихикнула Мэлори. «Брось, Логан, у тебя наверняка есть подкаты получше!» Я усмехнулся. «Нет, я про это!» Сказал я, показав на ее кольцо в носу и ущипнул носовую перегородку. «Да, есть ощущение, что это было больно». Мэлори подняла руку и провела пальцем по бриллиантам, украшающим нижнюю часть кольца, и подчеркивающим ее слишком идеальный носик. Забавно, что я обратил внимание на ее нос, но так уж вышло. Он был идеальным по размеру для ее лица, кончик напоминал небольшую пуговку о кольцо, которое она в дело только лишний раз привлекала к носу внимания. «Немного», — призналась Мэлори. «Но мне было 18, я хотела побесить родителей. Да будь это так же больно, как роды, я бы все равно не отказалась от этой затеи». Я выгнул бровь. «Ты сделала пирсинг назло родителям?» «Нет, я сделала его, потому что мне он нравился, и я сама захотела», — ответила она, немного улыбнувшись. Но злость отца стала приятным бонусом. Уверен, ему тоже нравились татуировки. «О, та, что у меня на пояснице, его любимая». Я рассмеялся, сняв крышку с пыльной коробки. «Почему ты была так одержима желанием вывести их из себя?» С ее губ сорвался вздох. Долгая история, и чтобы ее рассказать, нужна выпивка. Может, она осеклась на полуслове. Логан, что случилось? Я не хотел ничего говорить. Я хотел покачать головой, отшутиться, попросить ее продолжить рассказ. Хотел закрыть стоявшую передо мной коробку и сделать вид, что никогда не открывал ее и не видел, что там лежит. Но не смог. Я мог только стоять тут и таращится на обугленные останки худшего дня в моей жизни. Коробка была не промаркирована, и теперь, увидев, что в ней находилось, я сразу же понял причину. Эту коробку и не должны были найти. Не должны были распотрошить. Ее края были покрыты черной копотью, а лежащие внутри предметы выглядели так, словно кто-то сгреб со своего стола в день увольнения, готовясь пройти по тропе позора к своей машине, Сложив в коробку все, что когда-то украшало его кабинет. Лежащая сверху почерневшая рамка для фотографий была сломана. Стекло разбито. Серебристая рамка почти почернела, а фотография обгорела и пострадала от воды. Но всего один ее дюйм оказался незамаранным. И можно было разглядеть, что на нем изображено. Улыбающееся лицо моего старшего брата, когда папа пошутил перед тем, как нас сфотографировать. Я сглотнул, и, чтобы не рухнуть в обморок, вцепился в складной столик, на котором стояла коробка. Кровь словно отхлынула от моего лица, шеи, от каждой жилки в моем теле. Это вещи моего отца. Едва я произнес эти слова, как Мэлори вскочила с пола и заглянула в коробку вместе со мной. «Что?» Я тупо кивнул. «Это... это, это Джордан». Сказал я, проглотив комок в горле и показал на остатки фотографии. Эта фотография стояла у отца на столе. Ее сделали во время летней поездки на рыбалку, незадолго до его смерти. «Господи!» Прошептала мэллори и запустила руку в коробку, чтобы достать рамку. Она взяла ее как можно бережнее, но пальцы тут же покрылись сажей. мэллори поднесла рамку к глазам, Внимательно разглядывая, я заметил, как она провела взором по фотографии, а потом снова посмотрела на меня. «Логан, разве не проводили расследование, что произошло в тот день?» Я кивнул. Каждое мое движение было замедленным и отстраненным. Словно за секунду до обморока я погрузился в ледяную воду. «Разве это не улики?» спросила Мэлори, вытащив из коробки очередной обгоревший предмет. С пресс-папье, которое когда-то было золотым, а теперь почти почернело, посыпался пепел. Мама подарила его отцу на Рождество, и на нем была выгравирована его любимая цитата Колина Пауэлла, бывший госсекретарь США. «У успеха нет секретов. Это результат подготовки, тяжелой работы, извлечения уроков из неудач. Я не мог вымолвить ни слова. Просто смотрел на пресс-папье, пока Мэлори смотрела на меня. «Логан?» Я моргнул. «Не знаю. Возможно, они решили, что это не относится к делу». «Возможно». Согласилась она, проводя большим пальцем по цитате, проглядывавшей сквозь угольную пыль. «Но если это не заинтересовало пожарную службу или полицию, тогда зачем кто-то сохранил эти вещи?» Мы переглянулись, и сердце снова вернулось к жизни, отдаваясь гулким эхом, когда я запустил руки в коробку. Я поочередно вытаскивал из нее предметы. Точнее, то, что от них осталось. Пока не добрался до самого дна и не выудил толстый, увесистый, старый, знакомый прямоугольник, который, как мне казалось, больше никогда не увижу. Малоряхнуло. «Это его ноутбук». Закончил я за нее, сглотнув, и осторожно поставив его на стол. Да, какое-то время мы молча смотрели на ноутбук, но потом Мэллори обошла стол и встала рядом со мной. Она протянула руки и осторожно открыла крышку ноутбука, чтобы проверить его на наличие повреждений. Экран был разбит и покрыт густой черной коркой, а то, что осталось от клавиатуры, расплавилось и покорежилось, обнажив пластины и провода, с помощью которых работал этот аппарат. Мэлори снова заглянула в коробку. «Там есть кабель? Как думаешь, вдруг включится?» «Да ты только взгляни на это», — сказал я и показал на повреждение. Она вздохнула и кивнула. Мы снова перевели взгляд на ноутбук. Я, потому что не мог поверить в призраков, которых мы нашли, а мэллори наверное, просто не знала, что сказать или как поступить. Но спустя минуту она засунула руку в карман и, вытащив телефон, Напечатала что-то в поисковике. «Может, нам удастся восстановить жесткий диск», сказала она, показав мне найденную статью. «А если удастся, тогда, возможно, сможем получить ответы». Слова прозвучали откуда-то извне, словно их произнес другой человек чужим голосом. В горле пересохло, и я сглотнул, пытаясь не поддаваться надежде, которая уже начала зарождаться в сердце. Чем дольше я смотрел на сгоревший компьютер, тем труднее дышалось, тем чаще бился пульс. Перед глазами заплясали черные мушки, обступив меня со всех сторон, и все заволокло туманом. Я почувствовал руки на своей груди, на шее, на лице. Где-то вдалеке раздался голос Мэлори, который умоляла меня посмотреть на нее и дышать. «Логан», — повторила она, и на сей раз ее голос развеял туман у меня в голове. «Посмотри на меня». Я снова и снова моргал, пытаясь найти ее в темноте. Сперва я увидел ее лазурно-голубые глаза, находящиеся в дюйме от моих. Почувствовал, как она прижимается своим лбом к моему, как водит прохладными пальцами по подбородку, а в следующую секунду потянулся к ней и, обхватив за талию, прижал к себе. «Дыши», — сказала она, и впервые за несколько минут я сделал полноценный вдох, потому что в груди уже горело от недостатка кислорода, но ну а потом снова выдохнул медленно через рот. Вот так, молодец. Я повторил, не сводя с Мэлори глаз, но чем сильнее прижимался к ней телом, тем сильнее оно пробуждалось к жизни от нашей близости. Щеки потеплели под ее пальцами, дыхание снова стало поверхностным, и я сглотнул липкий ком, подступивший к горлу. Я опустила взгляд на ее пухлые губы пыльно-розового цвета, которые сейчас были приоткрыты и выпускали воздух, смешивающийся с моим. Я посмотрел на нее, но теперь ее взгляд был прикован к моим губам. Она прерывисто вздохнула, провела языком по нижней губе и наклонилась ко мне. Всего надюем, и это движение было таким неуловимым, что я усомнился, не показалось ли мне вообще... Мне оставалось лишь наклонить голову, и наши губы бы соприкоснулись, а ее жар встретился бы с моей прохладой. Мэлори втянула воздух и сжала пальцы, которыми обнимала мое лицо. Логан. Это было предупреждением, отчаянным шепотом, призывающим меня остановиться или, возможно, не останавливаться вовсе. Я не мог сказать наверняка, но отстранился, обхватив ее запястье руками, зажмурился, и теперь... Когда она сразделяла пространство, сделал глубокий вдох. «Извини», — хрипло промолвил я, качая головой. «Я...» Думаю, у меня была паническая атака. «Все нормально», — успокоила меня Мэлори. «Все хорошо». Я ослабил хватку на ее запястьях, снова глубоко вздохнул, а потом открыл глаза. Оперевшись ладонями на стол, я уставился на компьютер и покачал головой. «И как нам быть?» спросил я не понимаю кому задаю этот вопрос мэллори или покойному отцу но ответила мэллори и голос ее звучал уверенно и спокойно мы найдем способ чтобы ты забрал этот ноутбук с собой я посмотрел ей в глаза и увидел в них решимость которая разожгла огонь у меня в груди сегодня же вечером